Глава 23. Граф берёт на себя слишком много. Спала я на мягкой перине превосходно и чуть не проспала работу. Быстренько оделась и поспешила вниз искать кухню. Я совсем забыла предупредить Ливию, когда она строила планы на день, что мне с утра надо бежать на фабрику. Плутая по коридорам, наткнулась на графа. Не сказать, чтобы он выглядел сильно отдохнувшим, но был по-утреннему бодры и свеж. От него радило только что нанесённым парфюмом. "Имма", удивился он. "Доброе утро, граф. Я забыла сказать, что не смогла уладить свои фабричные дела. Мне придётся отработать, пока там не найдут замены, а это не быстро. Квалифицированных специалистов надо выписывать из столицы. Не покажете мне, где кухня?" вывалила я на него всё сразу, и поскольку он замер, поторопила У меня мало времени. Конечно, Имма, я провожу вас на кухню, сказал граф таким тоном, что мне опять послышалась насмешка. Наверное, ей и правда не должна была его беспокоить. Вы можете просто указать мне направление, смилостилась я. Да чего же? Мне что, не полагается чашечка утреннего кофе, как и вам? А завтрак к столовой. Смена блюд: омлет, десерт и рулетики с ветчиной, подтрунила я над ним. «Но у нас же нет времени, мы торопимся», — ответил он таким жетоном. «И с каких пор я превратилась в «мы»? Поразилась я». «С тех, что Маккарета у нас пока одна. Как вы собираетесь добираться отсюда до работы? А мне надо в лечебницу, я вас подвезу». «Вообще-то я собиралась добраться, как обычно, пешком, но он прав. Я не знаю, сколько это займет времени». Особняк графа находился за пределами города, ближе к академии, а моя фабрика на противоположной стороне. Сегодня я опоздаю, если граф не подвезёт меня. Ставать в позу из-за такой ерунды мне было не свойственно. Девушки с рабочих окраин достаточно практичны, чтобы понимать, где стоит отстаивать своё мнение, а где стоит уступить. Мы пришли на кухню, где до нашего появления царила оживлённая атмосфера. И поскольку приведы нас все смолкли, я сделала вывод, что обсуждали кого-то из нас. А поскольку новое лицо тут я, то не трудно догадаться, кого именно. Доброе утро, поприветствовала я всех присутствовавших следом за графом. Судя по всему, с утра тут собрались все слуги. Доброе утро, милорд. Доброе утро, мэл, раздался нестройный хор голосов. Я обратилась к Ливии, начав с извинений. Объяснила, что за всеми событиями вчерашнего дня у меня вылетело из головы предупредить, чтобы Ливия не строила планы на утро, так как мне надо на работу. Ничего страшного. Я сейчас быстро накрою и пока вы завтракаете, всех вам представлю. Мы с графом уселись напротив друг друга за кухонным столом, пока Ливия с помощниками быстро расставляла еду. Потом она представила каждого из слуг. Граф прищурив глаза, молча наблюдал, попивая свой кофе. Это наша кухарка Жнуария. Первый представила Ливия полную, смогул женщину с широкой приятной улыбкой. Здравствуйте, Мило. Обязательно попробуйте вон те блинчики, куда я запихала побольше клубники. С утра надо побаловать себя чем-нибудь вкусным и полезным, тогда и день хорошо пройдёт. Планы речь юный распев сказала она. Спасибо, Жнуария. Я ещё от вашей вчерашней чесночной пасты и хлеба не отошла. Давно так вкусно не ела. Каждое блюдо шедевр. Боюсь, если так дальше пойдёт, перестану влезать в дверной проём. Женуария довольно засмеялась. Вам ещё далеко до этого, есть куда стремиться. Немного прибавить будет не лишним, правда, граф? Повернулась она с улыбкой к нему. Женуария, вы моей смерти хотите? Любой мой ответ вызвал волну возмущения. «Если я соглашусь с вами, желаю, чтобы Имма не переживала насчет лишнего веса и с удовольствием поглощала ваши вкусности. Она обвинит меня в том, что я считаю ее непривлекательно худой. А это не так. Если поддержу Имму, сказав, что она прекрасно сейчас выглядит, вы извратите мои слова, поняв их как намек, что Имма толстая и ей пора худеть. Так что увольте». Скинул он в наигранном испуге руки. Мне легче изобрести магопет, чем изловчиться сказать женщине комплимент так, чтобы она не обиделась. Граф рассмеялся, и мы все вслед за ним. Я весело посматривала на него поверх чашки с кофе. "Возможно, не будь тут так людно?" я бы ответила ему на это, но нашу дружескую пикировку скудные умы могут посчитать за флирт и пойдут гулять дальше сплетня о нашем романе, поэтому я промолчала. Дальше мне представили остальных слуг. Приветливые милые люди, среди которых выделялся удивительно длинными усами садовник Флоринус. Строго глядел добрейший дядюшка Бурумбулс, которого назвали плотником. Но я так поняла, что он выполняет всю хозяйственную мужскую работу по дому и две горничные. Одна, упомянутая вчера Ливи из Аршула, была скромной девушкой с серьезным лицом, на котором между бровями залегла глубокая складка. Казалось, она всегда чем-то озабочена, и ее гложат хмурые мысли. Вторая пипетта, противоположность ей, всё время скалила рот в широкой улыбке и глупо хихикала. Она так открыто какие-нибудь начала с графом, вертясь около него и стреляя глазками, что мне даже стало неловко за девушку. Я пыталась понять, между ними было что-то, что, что даёт ей право так развязно себя вести, или она просто так и недалёка и не понимает необходимость соблюдения дистанции. Я попросила передать привет Наде и поторопила графа на выход. К моему удивлению, он отправился вместе со мной на фабрику. «Мэлорд, вы куда?» Осторожно покосилась я на него. «Решать вопрос с вашим увольнением». Ровным голосом ответил он и пошел вперед, оставив меня стоять с долгом от его слов. Я очнулась и догнала его. «Что?» «Имма, вы приняли решение работать у меня». Остановился и посмотрел на меня внимательно граф. «Синие очи его сегодня были одного цвета с летним небом». «Да, настороженно кивну я». «Тогда я беру на себя решение всех ваших проблем. Доверьтесь мне». «Но...» «Я тоже заинтересован в том, чтобы вы поскорее приступили к работе. Поверьте мне, я знаю, как все это происходит». Граф кивнул в сторону входа на фабрику. Ваш начальник не посылал никакого запроса на вашу замену и не собирается делать это в ближайшем будущем. Почему? Зачем? Когда есть вы ответственный, исполнительный, удобный, который пока ей не найдут замены, так и продолжит работать. А там может и вовсе передумает увольняться. Или ваш начальник найдётся уговорить его осуломать, тем более если он знает, куда вы сейчас устроились. Туда, где никто долго не задерживается. А кого пришлют вместо вас, ещё большой вопрос. Кота в мешке. Что ж, наверное, граф прав. Во всяком случае, вытянувшееся лицо и бегающие глазки моего шефа косвенно слова графа подтверждали. Шеф начал юлить и тетой на то, что на запрос быстро не реагируют. Граф по своему узвивику связался со всеми нужными людьми. Специалист нашёлся и был готов выехать завтра в магистратум. Так что мне оставалось отработать только сегодня. Я заеду за вами после работы. Кивнул мне граф на прощание. Я прогуляюсь, погода прелесть, быстро отреагировала я. Вы устанете после рабочего дня, утомитесь идти, тут пути больше часа, и не сможете выполнять свои обязанности гувернантки. Вам нужны сила и энергия. Глаза графа сверкнули весельем. Так что я буду тут, погуляем около дома. Граф развернулся и ушёл. М-м, да. Я все больше и больше убеждаюсь, что от рябинки не родятся мандаринки. Есть в кого детям быть упрямыми и упертыми.